18 февраля 1844 года экспедиция прибыла в Якутск. Здесь Медендорф некоторое время изучал вечную мерзлоту в колодцах и скважинах, заложив тем самым основы мерзлотоведения. Одновременно ученый серьезно готовился к походу к берегам Охотского моря, до Шантар включительно. Маршрут этот был согласован с Академией. Но в Академии не знали, что неутомимый путешественник задумал посетить и область Нижнего Амура. Предполагалось, что плавание по Охотскому морю вдоль побережья к Шантарским островам он совершит на морском вельботе, который ему должны были предоставить в Охотске. Находясь в Якутске, Мидендорф запросил о вельботе Охотск, но получил... решительный отказ. Тогда он решил изменить направление маршрута и выйти к Охоцку не по торной северной тропе, а южнее, к запущенному и полузаброшенному Уцкому острогу. Путешественник знал, что в захудалом Уцком острожке его ничем не снабдят. Приходилось везти из Якутска и снаряжение, и продукты питания, и кожи для байдары, и канаты, и якорь, и паруса на вьюках через тайгу и перевалы, как это делали охочие люди. Как истый землепроходец, Мидендорф понимал, что помощи ему ждать неоткуда и кого Кроме постоянных спутников Бранта, Ваганова и Фурмана, он включил в отряд... несколько казаков из Якутска и двух якутов. Якуты, бывалые люди, должны были помочь соорудить Байдару. До Слободы-Амгинской, от Якутска до Амги 180 километров, снаряжение доставить было нетрудно. Его везли на санках, запряженных быками. Здесь Медендорф путем закладки шурфов произвел наблюдение над всегда мерзлыми слоями земли. Но от Амги к востоку вели лишь верховые тропы. Для каравана Миндендорфа потребовалось 72 лошади. В Амге часть участников похода готовила вьюки, другие копали землю, вели наблюдение за погодой. Ваганов с помощью Мензулы снял превосходный план Амги и ближайших ее окрестностей. Из самги караван тронулся 11 апреля 1844 года. Людей на пути встречалось мало. В основном это были якуты и тунгусы. Мидендорф расспрашивал их о промысловых животных, об охоте, о таежных тропах. Страницы Мидендорфской книги о походе к Утскому острогу изобилуют превосходными описаниями таежных речек, долин, перевалов. Вскоре отряд вступил в страну пушных зверей. Многие страницы путешествия посвящены обитателям тайги. Но особенно интересно описание одной из причуд суровой природы Восточной Якутии — ледяной долины Селенды. Истоки реки Селенды выступают на поверхность из-под обрывистой скалы, являясь подземным стоком озера Маркюэль. Из-под скалы вытекает до полусотни ручьев — кроме главного потока, и все они сливаются в одно русло, именуемое Селендой. Воды Селенды окружены причудливыми скалами из красного песчаника. Ледяная долина Селенды показалась Мидендорфу столь необычайно живописной, что он, уступая своей чувствительности красотам природы, позволил уклониться от строго ученого исследования и набросал фантастический рисунок. Рисунок этот он отдал встреченному на Учуряя Якуту для пересылки из Якутска в Петербург. К сожалению, рисунок в пути затерялся. Следуя по течению Селенды, путешественник убедился, что река протекает уже не в цветных песчаниках, а по ледяной долине. Русло реки пролегало в сплошном слоистом льду. Прямо из ледяного поля росли большие хвойные деревья. Рисунок этого места, сделанный, видимо, брантом, сохранился. На нем отчетливо видно, что вся долина заполнена льдом. Подобное явление, называемое в Сибири закипанием, характерно для сибирских таежных дебри 1 июня 1844 года отряд Мидендорфа перевалил Становой хребет и через восемь дней подошел к острожку на реке Уть. Здесь путешественники построили Байдару, деревянный остов обтянули кожей и приладили шесть пар весел. На строительство ушло двенадцать дней. Затем путешественники спустились на Байдаре по реке Уть к морю. Но сразу выйти в море им не удалось. Близ устья реки Охотское море оказалось в июле забито льдами. В ожидании погоды путешественники занялись сбором зоологических коллекций. Особое внимание Бидендорфа привлекло образование гигантских завалов плавника — На слоении песка, камней и глины в толще которых застряли целые туши морских животных, китов и тюленей, на охотском побережье Бидендорф смог понять, каким образом была погребена туша мамонта, которую ему удалось найти на Таймыре. В своей книге он превосходно описал грандиозную созидательно-разрушительную работу морского прибоя, Благодаря его наблюдениям, существенно пополнились и сведения о климате при охоте. В академических материалах, связанных с организацией экспедиции, особо указывалось на важность собирания сведений о климатических особенностях побережья Охотского моря, так как таких сведений в то время не было. Льды на Охотском море в тот летний месяц, то продвигались к самому побережью, то отходили в море. И тогда землепроходцы пытались пройти к шантарам. Один раз они чуть не погибли. Льды едва не раздавили их кожаная суденушка. Урок был грозно поучителен, вспоминал об этом Мидендорф. Лишь 4 августа путешественники смогли добраться до острова Большой Шантар где пробыли целую неделю. Мидендорф достиг предельного пункта своего путешествия охотского побережья и Шантарских островов. Отсюда он должен был пуститься в обратный путь через Якутск в столицу. Но Мидендорф поступил иначе. Все собранные им коллекции, геологические и зоологические, гербарии, путевые записи, он отправляет в Якутск с Брантом, Фурманом и двумя якутами для дальнейшей пересылки в Академию наук в Петербург. Сам же с неразлучным своим спутником, геодезистом Вагановым, избрал для возвращения на Запад иной неизведанный путь. Мидендорф и Ваганов смастерили маленький ботик, отпрыск большой байдары, из ивовых прутьев и запасной валовьей кожи. Ученый назвал это крохотное суденышко «ореховой скорлупой». В этой скорлупе они и двинулись по Охотскому морю. Путешественники плыли вдоль берега к югу, делая мензуальные и глазомерные съемки, собирая коллекции. Высаживаясь на берег, они уходили вглубь тайги, охотились, пополняя свои зоологические сборы. «В зоолого-географическом отношении», — писал потом Мидендорф, — «мы постоянно вращались в той чрезвычайно любопытной полосе земли, где лицом к лицу встречаются соболь и тигр, где южная кошка отбивает у рыси с северного оленя, где соперница ее, росомаха, на одном и том же участке истребляет кабана, оленя, лося и косулю». где медведь насыщается то европейской морожкой, то кедровыми орехами, где соболь еще вчера гонялся за тетеревами и куропатками, доходящими до Запада Европы, сегодня за ближайшими родственниками тетерки Восточной Америки, а завтра крадется за чистой сибирской кабаргой.